Она погладила меня по щеке и пробормотала: Белла. Джейка поправится". Это я и без ведений знаю. Ты готова? Еще один вопрос а о будущем можно? Детали мне не нужны, просто в общих чертах. Постараюсь, неуверенно ответила я. Ты всё ещё видишь, как я превращаюсь в вампира? О, ну это совсем не сложно. Конечно, вижу. Я кивнула. Элис внимательно посмотрела на меня. Белла.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 полный подозрений, как и предсказывала Элис. Привет, Белла. Как ваша прогулка по магазинам? Приветствовал меня Чарли, когда я зашла на кухню. Руки он скрестил на груди и пристально вглядывался в мое лицо.